Глава девятая. Помещение, где должна была проходить игра, по уровню шика и блеска и рядом не стояло со вчерашней залой для презентаций. Однако и халупой не выглядело. Это была довольно просторная комната, в центре которой располагался большой, накрытый скатертью стол. Вокруг него стояло 11 стульев. На скатерти стояли смешные бачонки и таблички-указатели с числами от 1 до 10. В углу разместился столик с потёром и разными околочайными приятностями, вроде печенек и конфет, и много стульев по периферии. Ритмичная музыка создавала бодрящий фон. Постепенно зал наполнялся. Спутники Киры рассосались, болтая со знакомыми. Все знакомые Киры ограничивались четырьмя прибывшими с ней мужчинами, и им было явно не до неё. Большого шефа и вовсе сразу взяли в тиски две очаровательные барышни в коктейльных платьях и худощавый молодой человек в очках. Что оставалось Кире? Она налила чаю, Умостилась на стульчике возле подоконника и уткнулась в телефон в надежде узнать, кого же в итоге выбрала адептка магической академии, повелителя драконов или принца вампиров. Хотя оставался ещё один беспроигрышный вариант ректор. В самый разгар любовных терзаний музыка внезапно прервалась. Кира оторвалась от книги. Все стулья за центральным столом были заняты. Во главе него стояла одна из девиц, ранее беседовавших с шефом. Из её вступительной речи Кира вынесла, что сегодня игры не рейтинговые. Кто бы ещё знал, хорошо это или плохо. Планируется провести 4 раунда. И теперь за игровым столом находится Тут она стала быстро перечислять участников: господин Шилинг, госпожа Помада, господин Карлеоны и так далее. Новикова с трудом различала ники из-за оглушительных аплодисментов, которыми приветствовали игроков. Потом началась игра, и Новикова поняла, что это совсем не та мафия, в которую она привыкла играть. Игра, которую Кира знала ещё со школы, была весёлым развлечением, и то, что Кира сейчас видела, было совсем, совсем другой игрой. Рядом царапнула пол стул. Новикова бросила взгляд направо. Рядом устраивался киберкот. Шеф уселся, широко расставив ноги, наклонив корпус вперёд, он опирался локтями в колени. Руки сжимали наполовину полную кружку чая. В первый раз играть будешь, спросил шеф. Думала, что нет. Кира поймала себя на том, что держит сейчас кружку точно так же, обнимая двумя ладонями. Так и подумал он, чуть слышно хмыкнул. Не боишься? А чего бояться-то? Не убьют же меня в самом деле, пожала плечами Новикова. не убьют, сказал шеф, глядя на кружку и поглаживая большим пальцем грань. Он сказал это так, что Кира ему сразу поверила. Как и в обычной городской мафии, здесь играют красные, честные граждане, и чёрные мафиози, стал объяснять он. Чёрных трое. Один из них Дон. По ночам он пытается угадать, кто шериф. и определяет, в кого будет стрелять мафия. Константин поставил пальцы правой руки пистолетиком, а потом дернул вытянутыми указательным и средним, будто нажал на курок. Если хотя бы один мафиози во время стрельбы промахнулся, жертва остается в живых. Кира хохотнула. «Метел сердце попал в ухо?» Костя на секунду спрашивал. оторвал взгляд от игрового стола и посмотрел на собеседницу. Они же стреляют закрытыми глазами, договариваются в первую ночь. Вслепую? не поняла Кира. А почему нельзя каждую ночь заново договориться? А чтобы жизнь мёдом не казалась, на тонких губах шефа проскользнула усмешка, а взгляд вернулся к игровому столу. А у красных есть шериф. Ночью он может проверить одного из игроков. Но не убить. Шеф помотал головой. — А доктор? — спросила Новикова. — А доктора нету. Константин Сергеевич снова посмотрел на собеседницу и слегка склонил голову на бок. — И никто тебя не спасёт, кроме тебя. Или меня. — А проститутка? — Кира решила не обращать внимания на намёки. «Фу, какие вы слова нехорошие знаете, Кира Владимировна!» Шеф, осуждающий, подсокал языком. «Она-то вас как может спасти?» – удивился он. «Нет, я не про то. Есть тут проститутка или нет?» «Может, и есть. Может, и не одна». Он снова с серьёзным видом склонил голову на бок. «Но они не признаются!» У Киры появилось желание стукнуть кота кружкой по голове. Она бы так и сделала, если бы не понимала, что её нарочно дразнят. "Но это же не интересно", расстроилась Кира. "Не за что бы не подумал, что тебе так интересны проститутки". Шеф внимательно посмотрел на собеседницу. "Да всё вы поняли", обиделась Новикова. "Правила эти совсем не интересные". только на первый взгляд. Мягко улыбнулся большой шеф и сжал левой рукой её запястье. Ладонь была тёплая, гладкая и сухая, а пожатие одновременно и мягкое, и уверенное. И в голове у Киры почему-то стало легко и на душе. А потом он вдруг одёрнул руку и продолжил негромко рассказывать про классическую мафию. О том, что многие считают, что эту игру изобрели не то в КГБ, не то в ФБР, чтобы готовить шпионов. Но это не так. По правде, её придумал обычный парень, студент МГУ в конце 80-х. Но она с просто безумной скоростью распространилась по всему миру. И если городская мафия – чистой воды развлечения, то классическая мафия. Крутая логическая игра. В ней существует масса стратегий и тактик. В классической мафии играть красным гораздо интереснее, чем чёрным. Ключевая фигура игры шериф. Есть игровые ситуации, когда он обязан раскрыться. Слушай, вдруг дошло до Киры. Но ведь карты находятся у ведущей. Как же он может раскрыться? Он же ничем не может доказать, что шериф. Не может, кивнул Костя. В этом и вся прелесть. Иногда в игре может открыться 2, 3, 4 шерифа. А как узнать, кто из них настоящий? Возможно, никто. А зачем тогда они называются шерифами? не поняла Кира. Чёрные, чтобы обмануть красных. Красные чтобы защитить настоящего шерифа. Именно в него будут стрелять чёрные в первую очередь. Ты же сказал, нечайно вырвалось у Новиковой, и она тут же поправилась. Вы же сказали, что шеф казалось и брови не повёл. Вы же сказали, что чёрные обо всём договариваются в первую ночь. В принципе, да. Но в новой игре есть масса возможностей передоговориться. Есть условные знаки и условные слова, с помощью которых Дон может показать своим соратникам, в кого стрелять. Но это фигуры высшего пилотажа. Новичкам их всё равно не освоить. Не напрягайся. Он вновь похлопал левой ладошкой по её правому запястью. Поэтому продвинутые игроки Обычно не играют с новенькими. Такие игры, как сегодня, исключение. Не рейтинговые, уточнила Кира. Кости кивнул. А что это значит? Это значит, что они не идут в расчёт рейтинга игрока. Чем чаще команда, за которую тот играет, выигрывает, тем больше баллов он получает. А у тебя какой рейтинг? опять вырвалось у Киры, но она решила не поправляться. Ты лучше за игрой понаблюдай, перевёл тему Костя и ткнул подбородком в сторону стола. Если что-то будет непонятно, спрашивай. Наша игра следующая. Мужчины, они такие мужчины, подумала Кира. Им же нужно быть или первыми, или не быть вообще. И стала смотреть за игрой. В отличие от той же городской мафии, игроки здесь говорили строго по очереди и строго по минуте. Зато жестикулировали, кто во что горазт. На пальцах задавали вопросы, давали ответы, выдвигали обвинения, выражали возмущение, устраивали громкие истерики и тихо насмехались все одновременно. Да в этом асинхронном мельтешении рук можно было не то, что договориться о следующей жертве, устроить заговор против президента. Шеф объяснил значение основных жестов, но Кира не обольщалась. Этот язык был ей ни по зубам, и ни по рукам, и вообще никуда не клеился, если честно. Вторым неприятным открытием стало то, что карты убитого игрока не открывались. Хорошо, мафия Они точно знали, кто есть кто, а рядовые игроки до конца игры должны были гадать, кого они днём выносили из игры. Хотя бы с теми, кого убивают по ночам, всё понятно, так Кира полагала. Однако Костя объяснил, что совсем даже не понятно. В одной игре, например, Дон мафии велел убить себя, а потом на утро в последнем слове обвинил трёх красных и создал убедительное алиби своим поддельникам. Все же думали, что раз его ночи убили, то он точно честный житель и поверили. А тут никому нельзя верить, даже себе. Тем временем первая игра, занявшая почти час, завершилась выигрышем красных. Последнего чёрного вычислили когда за столом оставалось всего трое игроков. Народ засуетился, задвигал стульями. Вокруг игрового стола собралась толпа. Начался разбор ошибок и лучших ходов. Пользовался популярностью и чайный столик. Кира почувствовала, что ей пора попрощаться с выпитым напитком и отправилась на поиски соответствующего заведения. Задачка оказалась не проще – Чем вычислить мафию? Когда Новикова вернулась, новая команда игроков уже сидела за столом, и ей пришлось занять последнее свободное место. Как ни странно, её соседом снова оказался Киберкот. Он сидел на десятке. Как вас представить? обратилась к ней ведущая, стоило Новиковой устроиться за столом. Кира, девушка кивнула, уменьшила музыку, встала и несколько раз громко хлопнула в ладоши и начала представлять игроков. На первом номере сидела, точнее, постоянно подпрыгивала, будто у неё под попой ёж. Вторая из пары шефа-захватчиц. Её представили как огненную. Рыжие кудряшки девицы подрагивали в ритме прыжков. На вид она была ровесницей Киры, или немногим старше. У неё были большие зелёные глаза, аккуратный вздёрнутый носик и пухлые губы. В общем, девушка из женских кошмаров. Вся такая тонкая и звонкая. А в начале вечера вцепилась в кибер-кота, как в весенний клещ, в дворовую собаку. И сейчас всё улыбалось шефу акульей голливудской улыбкой. Наверное, просто не подозревала о страшной тайне его отчества. В общем, первый номер не вызвал у Киры добрых эмоций. Если вдруг ей повезёт, и она станет доном мафии рыжею, она прикончит первый. На втором номере сидел Дима. Его представили как ширеданса, видимо, намекая, что он весь такой сладенький и объяиняющий. Когда Кира вошла, он через стол болтал с Ириной, той самой девушкой-ведущей, чью визитку Кира вчера привезла в отдел. Вот и эта оперативность. Они появились в зале к середине первой игры. Зато Дениса Борисовича за игровым столом не было. У Новиковой было подозрение, что ценой его прогула Диме удалось протащить на игру Ирину. Возможно, Денис Борисович даже не сильно по этому поводу переживает. На третьем номере сидел паренёк старшего студенческого возраста с нескромным ником Дон. Когда Кира вошла, он ковырялся в Айфоне. Парень был в поношенной футболке и, видимо, не испытывал по этому поводу никаких комплексов. А если и испытывал, то очень тихо и неприметно. С чего тогда она, Кира, должна страдать из-за своего белый верх, серый низ? За демократичность Новикова выделила парню пару бонусных баллов. Четвёртым номером числился Лёха под ником Лукас. Он сиял как начищенный чайник. Пятым сидел невозмутимый, как агент китайской разведки Рома, с ещё более нескромным, чем у третьего номера ником Гугл шестым номером стал тот самый худощавый молодой человек в очках, который вместе с рыжей и ведущей удерживали заложника шефа в начале. Его ведущая представила как Френка. Он был улыбчив и доброжелателен и излучал флюиды интеллигентности. Очки в роговой оправе придавали ему вид отличника-заучки. В общем, на Киру он произвёл хорошее впечатление. Было у него что-то общее с Константином Сергеевичем. Хотелось бы надеяться, что не отчество. Госпожа Морра, номер семь, представила ведущая Ирину. «Морра! Госпожа Морра! Охренеть! Ирина фанатка мумий-троллей!» Ирина выглядела с ног сшибательно. И так старательно делала вид, что ей всё равно, слишком старательно, невольно выдавая, насколько всерьёз она запала на Димона. Кира не могла определиться, то ли радоваться за них, то ли выражать сочувствие. У Вано с выбором эмоций проблем не было. Он сидел на восьмом номере между Кирой и Ирой, и в его взгляде на Диму читалась зависть. Видимо, девушка заинтересовала обоих. Что заставило отказаться от неё однокурсника, вопрос открытый. Возможно, адекватная самооценка. Но Кири почему-то стало его жаль. Если она станет мафией, его убьёт последним. Господин Орк, номер 8, представила ведущая Ивана, и Новикова успела подумать, что этот ник очень идёт её мощному однокурснику, когда очередь дошла до неё. Госпожа Кира, номер 9. И тут Кира почувствовала, как кровь прилила к её щекам. Она смеётся над Морой, печальной известной своей способностью морозить землю пятой точкой, а сама даже элементарный ник не смогла придумать. Господин Шерлок, номер 10. — назвала ведущая последнего участника, кибер-кота. И сделала она это как-то по-особенному, не так, как остальных, как-то интимно. Жаль, что ведущую нельзя убивать, а то бы Кира, будь она мафией, обязательно бы её пристрелила. Но тогда пришлось бы выбирать, кого пришить первой — огненную или ведущую. А так никаких дилемм — огненную. а потом ведущую, но уже за пределами площадки. Потом ведущая велела всем надеть повязки, включила музыку на максимальную громкость и начала выкрикивать номера. Кира сложила руки крестиком и стала ждать. Ей останется выбрать из двух карт первую или вторую. Первую или вторую, когда голос произнёс номер 9. Новикова сдвинула маску на лоб и подняла, а была не была, один палец. Хотелось средний, но не всегда наши желания совпадают с возможностями. Ведущая открыла карту с красным силуэтом и показала большой палец вверх, знак честного гражданина. Новикова вернула повязку на место. В оставшееся до утра время... Кира решила обдумать стратегию. Хотя какая там стратегия? Всё, на что она могла рассчитывать наблюдательность и интуиция. По опыту городской мафии Кира знала, тяжело сдержать эмоции, когда у тебя ролевые карты. Рот сам так и растягивается в улыбку. Да и вообще, врать нелёгкая задача. под сознании словно меукой собеседнику по всем каналам будь бдителен тебя разводят но люди склонны доверять словам а не мимике и жестам именно поэтому мошенники процветают ну и ещё потому что люди верят в халяву но к мафии это отношение не имеет наконец музыку вырубили и началось игровое утро Кира быстро обвела взглядом игроков, пока они не успели взять мимику под контроль. Димон улыбался и смотрел на Ирину. Ирина держала лицо, но глядела на Диму. Фрэнк и Костя, как и Кира, прочёсывали взглядами стол. Лёха улыбался всем и каждому. Лицо Дона напротив было приморожено. Романа Акагул стоило ему снять маску. сразу спрятал рот за кружкой телефоны были запрещены а чая нет последними маски сняли огненная ивано по губам бывшего однокурсника на долю секунды пробежала улыбка после чего его лицо приобрело нейтральное выражение огненная улыбнулась присутствующим как первоклассница деду морозу за секунду до начала стишка И дождавшись отмашки, номер 1 у вас минута, начала елейную песню о том, как классно жить честным гражданам. Играй, они сейчас в городскую мафию. Кира бы непременно поинтересовалась, в каком именно месте их необъятной родины честным гражданам классно жить. Потом девица запела, как она любит красный цвет. У Новиковой красный ассоциировался со знамением звездой серпом и молотом, острый серп и увесистая кувалда, именно то, чего Кире сейчас не хватало. Глядела при этом девушка на Костю. Кира бросила на него короткий взгляд. Тот сидел на стуле, вальготна откинувшись, и смотрел на огнину снисходительно. У Киры отлегло от сердца рыже ей категорически не нравилось категорически. И главное, Кира не поверила ни единому её слову. Номер 1 продолжал в числе первых в её рейтинге надстрел, но теперь как несомненная мафия. Время огненное стекло, и свой спич начал Дмитрий. Он заявил, что речь предыдущего оратора насквозь фальшива, и он считает единицу чёрной и ставит её на голосование. «Да, да, да, да, да!» А ещё у него вызывает подозрение слишком довольный номер четыре. Лёха на это в полный голос возмутился, не офигел ли Димон, за что получил предупреждение от ведущей. Следующим на очереди стоял студент Дон. Номер три невнятно поддержал Димона, что, конечно, огненно и выглядел не айс, Но всё же пока это только версия, а не приговор. Второй номер был убедителен. Дима согласно кивнул, но его наезд на номер четвёртый был как-то слишком. Тут согласно закивал Лёха. Пока он считает номер 2 условно красным, но будет смотреть дальше. В общем, мутный тип этот Дон. Следующий кандидат в чёрные Дело дошло до Лёхи, и Никишик заявил, что лично ему речь первого номера понравилась, из чего Ки разделяла вывод, что Лёха речь не слушал, а смотрел. Новикова честно себе призналась, что если бы она была мужчиной и не слушала, а просто смотрела на номер первый, ей бы скорее всего тоже бы понравилось. И вдруг потом под Холимарж зачтётся, и лучший комплимент получит приз». По Димону и Никейщик прошёлся жёстко, заявив, что никаких оснований для обвинения не подавал, так что теперь он выставляет на голосование номер два. От номера третьего хотелось бы услышать более чёткое мнение. Про остальных он пока ничего сказать не может, так что пас. «Роман номер пять». Наконец-то поставил кружку на стол. «Да не ослепит тебя ни дружба насчёт недостатков твоего друга, ни ненависть насчёт хороших качеств твоего врага», — сказал Конфуций. Начал роман с цитаты, обращаясь к Алексею. «И наоборот», — добавил он, «я тоже сомневаюсь в номере первом». Дальнейшую речь оратора Кира не уловила, потому что Лёха семафорил ей, обращая на себя внимание. Он ткнул в неё пальцем, выставил большой палец вверх, а потом загнул указательный палец вопросительным знаком. Спрашивал, красная ли она. Кира кивнула. Потом он соединил в кольцо указательный и большой палец, жест о'кей, знак шерифа. Кира ткнула пальцем в Лёху. показала знак шерифа и загнула палец вопросом. Ты шериф? Лёха помотал головой и ткнул пальцем в неё. Кира помотала головой в ответ. Нет, она не шериф. И Лёха переключился на Иру. Тем временем заговорил номер 6. Он поправил очки и образцово сложил руки перед собой, как отличник на уроки. Фрэнк говорил спокойно, размеренно и убедительно. Он сообщил, что не стоит так заострять внимание на манере разговора номера 1. Это её обычное поведение, вне зависимости от роли. Нужно обращать внимание не на форму, а на содержание. А содержательно она пока ничего не сказала. Поэтому он бы её ещё раз послушал и просит Шерлока попилить стол за огненную и игрока, который вызовет наибольшие подозрения. Он бы рекомендовал тройку. Что означает попилить стол, Кира не знала, но это не важно. Главное, чтобы Костя знал. Дальше Фрэнк сказал, что для него пока условно красные номер 2 и номер 5, поскольку были достаточно логичны. Номер 4 скорее красный, чем чёрный. номер 1 и номер 3 ближе к чёрному. Кира в целом была с ним согласна. Жаль только она прослушала Романа, из-за этого года Лёхи, третьего кандидата в чёрные, договорить молодому человеку не дали, поскольку у него вышло время. Жаль, Кире нравилась его логичность. Номер 7 Ирина пыталась говорить спокойно. Но голос подсаживался и местами дрожал. Возможно, она просто волнуется, потому что здесь в первый раз, а может, по другой причине. Она практически повторила то, что сказал до неё номер 6, добавив лишь, что считает его Френка красным. Номер 8 Вано сказал, что он берёт в свою команду номер 2, 4 и 6. Условно чёрными считает единицу, три, семь. Хотя, учитывая постоянные переглядывания и бурное общение между номерами два и семь, возможно, они оба чёрные. Не давала ему покоя парочка Димон плюс Ирина. А ещё ему не нравится подозрительная тишина слева, заявил Вано. Будто они с кибер-котом должны были танцевать с маракасами и орать песни во всю глотку. В общем, когда Кири дали слово, она затараторев на сверхзвуковой высказала всё всем: огниной, что в Гитис её не возьмут, Дону, что лицо надо делать попроще, иначе тебя выставят на голосование. Вот прямо сейчас она его и выставляет. Номер 3. У Лёхи спросила, чего это его интересует, не шериф ли она? Уж не собирается ли ночью пристрелить? Роми припомнила кружку, за которой можно спрятать стёж, что угодно, и проскочившую улыбочку Ваньки и дрожащий голос Ири. По итогу Кира в Красной определила Диму и Френка, а за оставшихся она зуб не даст. И только-только уложилась в свою минуту. Последним говорил Костя. Он отметил, что Кира молодец. Для первого раза она хорошо проанализировала ситуацию, и он согласен с Френком, нужно пилить стол. А так как за столом есть новички, он должен объяснить, что это и для чего. В случае, если две кандидатуры получают на голосование одинаковое количество голосов, то им предоставляются дополнительные 30 секунд. После чего проводится повторное голосование. И хотя по его итогу можно убить сразу двоих, честные жители заинтересованы, чтобы все остались живы. И объяснил, кто сейчас должен голосовать за огненную, а кто за дона. Дважды объяснил. Разумеется, все проголосовали как надо, даже Кира, хотя цель происходившего, она поняла смутно. Ведущий объявил, что в городе произошла автокатастрофа, и номера 1 и 3 получили дополнительное время. Единица возмутилась, почему её вдруг приняли за чёрную и считает это сговором мафии, к которым относит номер 2 Дима хмыкнул. Номер 8 воно постучал согнутым пальцем по столу, и номер 9 Номер 2 выставил её на голосование только потому, что она назвала себя красной, то есть ни за что. Восьмёрка говорит, что двойка играет в паре с семёркой, которую сам же отнёс к чёрным, но при этом двойка у него красный. А девятка вообще бросается на всех, как будто с цепи сорвалась. Типичное поведение мафии. Если до этого у Киры оставались какие-то сомнения в цветовой принадлежности огненной, то теперь они окончательно растаяли. А то, что её между строк обозвали сукой, и вовсе подписало ей приговор. Дон немного оттаял, похоже, взял себя в руки. Парень сказал, что он красный, краснее некуда, однако аргументов не предоставил. Он сказал, что по итогу обсуждения считает красными Френка, Шереданса, Киру и Шерлока. По поводу единицы склоняется к тому, что она всё же чёрная. На этом его время подошло к концу. Повторное голосование было точной копией первого. Ведущая по регламенту вынесла на голосование вопрос о выносе обеих кандидатур. Кира бы, наверное, проголосовала за Но Костя явно дал понять, что красные заинтересованы в том, чтобы днём никто не погиб. Поэтому не стало голосовать, а Френк, Лёха и Вано проголосовали, но они были в меньшинстве, поэтому наступила ночь. Утром не проснулся Френк. Казалось, Френк не был удивлён своей безвременной кончины. судя по тому, что первыми убирают самых сильных красных, я бы ставил на Карифеев, Огненный или Шерлок, сказал он и встал из-за стола. И пусть ещё номер 3, Дон. Он новичок, но кажется наиболее подозрительным. Нужно было выносить обоих, закончил парень, поправил очки и укоризненно обвёл взглядом стол. Заявление Фрэнка о том, что он самый сильный игрок, было третьей за игру демонстрации, что у мужчин со скромностью проблем нет, за неимением скромности. С другой стороны, он, наверное, и правда сильный игрок. У них есть их рейтинг – объективное мерило крутости. И, возможно, отогнены за комплимент ему действительно что-то обломится. Как по мнению Новиковой, Номер 1 была корифеем лишь в одном виде спорта ловле мужиков на живца. Вот Костя профессионал, здесь не поспоришь. Но Шерлок Котс вёл себя спокойно, уверенно и адекватно. В отличие от Дона и Рыжей мафии в его поведении даже не пахло, как и в поведении Френка. А в отношении Френка Кира оказалась права. Второй раунд начал номер 2. Дима не стал мелочиться. Я выставляю номер 1. Это была первая его фраза. Следующий на очереди номер 3. В остальной речи Димона Шириданса интересными были фразы, что номер 9 действительно ведёт себя агрессивно, а номер 8 следует завидовать молча. После чего номер 2 нежно улыбнулся номеру 7 номер 7 ответила ему тем же прямые дили ромео и джульетта нашего времени как бы джульетта не оказалась по совместительству чёрной вдовой в красноте коллег кира была почему-то уверена а вот в ирине сомневалась а за выпад в свой адрес кира мысленно поблагодарила огненную и пометила себе вернуть должок Третий номер неожиданно бодро поддержал Диму, заявив, что теперь он совершенно точно уверен, номер 1 мафии, и всё честное население должно проголосовать против неё. Ну, конечно, жить захочешь, не так раскорячишься. Лёха тоже сменил в отношении огненной милость на гнев. Возможно, решил, что проигрывает Френку. в борьбе за её благосклонность хотя на вроде ни одной пятки Алексею не отоптала в чёрное не записывала с чего такие перепады дон по словам Лёхи в его глазах покраснел цвет номер 2 под большим вопросом зато на свой первый вопрос не офигел ведь димон Лёха ответ получил однозначно офигел номер 8 Алексею скорее нравился а номер 7 скорее нет вообще он бы поставил на то что мафия за столом женщины поскольку всё зло от них очередь перешла к номеру 5 каждый ошибается в зависимости от своей пристрастности говорил конфуций сообщил Алексею сисадмин не исключение ты юный подаван Лёха скорчил оскорблённую мину роман Любитель столь же одиноких и страшненьких мудрецов, как и он сам, продолжил свои рассуждения. Он сказал, что обвинение в адрес Огниной, построенной исключительно на эмоциях, формально она никак не проявила метафизической сущности. Аргументы её не лишены логики, и личной ему резкая смена позиции номеров 3 и 4 кажутся более подозрительными. В поведении номера девять роман агрессии не уловил. Просто эмпирические наблюдения, из которых можно сделать какие угодно выводы. Хоть и этот не делал из киры монстра. Номер семь. Лошадка темная. Шерлок пока вел себя как нормальный красный, но по сути ничего не сказал. Ждем-с. А пока я выставляю номер три, заявил сисадмин напоследок Когда ведущий сообщил, что у него осталось 10 секунд, Ирина Горда выпрямила спину, поправила корону и заявила, что все обвинения в её адрес беспочвенны и смехотворны. То, что она ни на кого не бросается, говорит о её мирных намерениях, а не о коварстве и подколодности, как думают некоторые. На этом месте она посмотрела в сторону Вано. Что было написано в этот момент на лице однокурсника Новикова, видеть не могла, поскольку наблюдала его затылок. А очень интересно было. И тут Кири снова засигналил Лёха. Он ткнул пальцем в неё, потом постучал по виску, затем показал на Ирину и изобразил указательным пальцем вопрос. Кира поматала головой, не понимая, чего от неё хотят. Лёха вновь ткнул пальцем Иру, потом сначала показал большой палец вверх, потом вниз, как римлянин в Колизее, и вновь знак вопроса. Ирина, по-твоему, красные или чёрные? перевела Кира и пожала плечами. Откуда ей знать? Право голоса тем временем перешло к Ваньке. Пока он говорил, Кира думала о том, что орк Хороший ник для мощного воно, но тролль подошло бы лучше. Даже у Новиковой возникло желание его прикопать, а ведь он Киру не трогал практически, так зацепил по касательной. В основном досталось Димону и Ире, и Огненной рикошетом. В этот раз речь Киры была более уравновешенной. Она подтвердила свою позицию по единице и тройке, Романа Костю и Диму отнесла к красным. По Лёхе Вано и Ирине не определилось, но парни в этой тройке ближе к чёрным, а Ирина — к красным, и пропасовала. Заговорил Костя. — Я считаю красными пятёрку, двойку, девятку и тоже думаю, что чёрные — единица и тройка, — заявил он с мягкой полуулыбкой. Поэтому предлагаю повторить автокатастрофу между ними. И все честные граждане выносят двоих. Нас же Семира удивился Димон. Номер 2 предупреждение, сурово оборвала его ведущая. Я заявляю восьмёрку. Константин опустил на стол кулак с поднятым вверх указательным пальцем и голосую за него. Оставшиеся голоса делятся так: Лично Киру такой вариант устраивал, как нельзя лучше. Она была готова голосовать хоть сейчас, но Огненная пока ещё не высказалась. "Я считаю, что Шерлок прав", неожиданно для Киры произнесла она. "Конечно, хотелось бы поиграть, но по балансу это оптимальное решение. И как добропорядочный гражданин, я его принимаю". Тройка переобулась, как только почувствовала запах палёного. Так что чёрные для меня сейчас тройка и восьмёрка, заявила Огниная. Последний мафеози, девятка или двойка, выбрать пока не могу. Я буду голосовать за вынос двоих, закончила Огниная. Кира ощутила растерянность, а вдруг единица всё же красная? Слово получил номер 3. Я шериф игры, заявил он с ходу. Не голосуйте за двоих. Шерлок же говорил в начале, что мирные жители заинтересованы в том, чтобы днём никого не убивать, а огненная мафия, я проверял. Синхронные усмешки нарисовались на лицах Огниной и Кости. Киберкот показал пальцем на себя и показал значок шерифа. Ты шериф. Удивился Дон, костыки внул. И что у тебя за проверка, спросил номер 3. Костя с той же ухмылкой показал пальцем на него и большой палец вниз. Я шериф, возмутился Дон. А он чёрный, обратился он к окружающим. А по-римски женщина, фыркнул Лёха. А номер 4, второе предупреждение, оборвала его ведущая. Ещё одно И вы покиньте стол. Номер 3, ваше время истекло. Дима быстро показал Роману двумя руками большими пальцами за плечи. Кира поняла это, как выносим двоих. Роман кивнул. Ирина тоже закивала. Вано повторил жест. Вопрос решённый. Голосование это подтвердило. От последнего слова Огненный отказалась, сказав что уже всё сказали и верит, что красные победят. Дон напоследок повторил, что 10 и единица чёрные, и если игроки ему не поверят, то сами себе злобные буратины. Костя на это с улыбкой помахал кистью вперёд-назад, типа: "Давай, давай". Наступила игровая ночь. Кира закрыла глаза. Все они И огненный, и Дон были убедительны, но Костя убедительней. Ночью не проснулся Роман. Исходя из того, что ночью не вынесли шерифа, мафиози осталось двое, и один из них новичок, сказал он и встал. За игровым столом остались Дима, Лёха, Ира, Иван, Костя и Кира. И как минимум один из них мафиози. И если это новичок, то Ира. В этот раз обсуждение начал номер 4. Что показала проверка? спросил он у Кости. Киберкод показал на двух руках по 4 пальца и большой палец вниз. Восьмёрка мафия. Ваново возмущённо фыркнул. Ну я думаю, вопрос ясен. Я заявляю восьмёрку. Пас. Вот так не многословен был Лёха в этот раз. Он резко подобрался, перестал улыбиться, семафорить и пристовать к окружающим, словно сделал выбор. Я выставляю номер 9, сказала Ирина, глядя на Диму. Всё-таки чёрная вдова. Не знаю, почему Шерлок вы её защищаете, но мне кажется, теперь очевидно, что она мафия. Я прошу проверить меня ночью. Я красная, заявила Ирина. Кирохмыльнулась и почувствовала, что скопировала ту самую усмешку, которую видела чуть раньше на лицах Кости и Огниной. Вано взялся с разгона, как бык на кариде. Неужели непонятно, почему он её защищает? Обратился он к Ирине. Потому что они на пару мафии выставляют десятку, заявил он. В шериданс здесь всё же очевидно. Он посмотрел на приятеля, но на лице Димы поддержки не было. Лукас, Алексей тоже пожал плечами. Ваше время истекло, номер 9, произнёс безразличный голос ведущий. Номер 8, вы получаете предупреждение, произнесла ведущая. Вань, просто сдайся, попросил его Костя. Я не мафия. Номер 8. Второе предупреждение. Ещё одно, и вы покинете стол, сурово произнесла ведущая. Номер 2, ваша минута. У меня есть своя версия, почему Шерлок защищает номер 9, хмыкнул Дима. Но распространяться на эту тему я не буду. Согласен. Мафия номер 8. Предлагаю перейти к голосованию, произнесла ведущая. Кандидатуры на голосование выносятся в порядке поступления. Кто за то, чтобы стол покинул номер 8? 4 голоса. Кто за то, чтобы стол покинула номер 9? 2 голоса. Ваня встал из-за стола. Наступила ночь. Включилась музыка. Мафия сделала свой выстрел. Ночью убит номер 2. Стоп игра. Мафия победила. Команда чёрных номер 1, номер 4 и Дон, номер 10. Блестящий розыгрыш достойный лидера нашего рейтинга, господина Шерлока. Кира сняла повязку. Лёха тянулся через стол, чтобы пожать руку шефу. Огненная прыгла от восторга, хлопая в ладоши. "Спасибо за игру", сказала Новикова и встала из-за стола. Константина Сергеевича окружили знакомые, а Кира пошла в сторону выхода. «Кира!» — окликнул её голос шефа, когда она уже вышла на улицу. «Ты не останешься дальше?» «Спасибо, Константин Сергеевич, я устала». Девушка действительно почувствовала тяжесть на своих плечах. «Я отвезу», — сказал киберкот, взяв Киру за локоть и потянув к машине. Спасибо, я сама возразила Новикова, вырывая руку. Я отвезу, твёрдо произнёс шеф.